Глава девятая. Как выяснилось чуть позже, ничего особенно важного парни не раскопали. Так наткнулись только на мимолетное упоминание об участии в создании Лойда Шайра ангела и все. Хотя о чем это я? Для аволионцев сам факт вмешательства Айри уже очень много значил и хоть как-то примерял их с возможностью существования этого мира. Однако то, что рядом с ангелом в книге упоминался и демон,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 «Господин Игер, вам следовало поделиться с ними информацией более щедро», — в полголоса заметила я, когда озадаченные парни разошлись, и мы ненадолго остались одни. Командир поморщился. «Я посчитал, что для таких откровений слишком рано. Лично я спокойно отношусь к Лару и Айду, не отрицаю существование Лойна и уважаю чужую веру. Но таких, как я, очень мало».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 Пожалуй, лучше него еще никто не сумел упаковать меня так красиво и грамотно. Так что простим ему некоторые консерватизмы, забудем о том, сколько нервов он не вымотал, пока сопротивлялся моим жестким требованиям к одежде. С илла Триора все произошло гораздо лучше. Терпеливо меня выслушав и не позволив себе даже тени неудовольствия, он послушно принял заказ и, что особенно ценно, прислал его точно в срок.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 но не для того же, чтобы не дать убежать потенциальным зрителям, правда?» «Но они все равно отчего-то вызвали у меня неприятный холодок между лопатками. Впрочем, совсем ненадолго. А вообще здешняя арена оказалась громадной, шумной и весьма солидной. Пожалуй, она раза в два превышала по размерам главное ресталища Валиона». «Хм...»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 Обратив внимание на несколько ложь, я машинально их подсчитала. 13 Одна, центральная судя по всему наша, потому что самая огромная и вдобавок накрытая каким-то заклинанием, искажающим изображение того, что творится внутри. Идю же на других расположенных вокруг нее словно детки возле матки. Их в отличие от первой никакие заклинания не защищали, так что наскоро оглядев ближайшие, и оценив интерьер, Я убедилась, что местные богатеи знают толк в роскоши, и к тому же очень внимательно следят за всем, что происходит вокруг. Стоило повелителю показаться в дверях проходной, как над ареной прокатился звук гонга. Трибуны мгновенно притихли и в едином порыве развернулись в нашу сторону, обратив десятки, если не сотни тысяч взглядов. Признаться, в какой-то момент мне стало неуютно находиться на острие чужого внимания, которое при столь плотном скоплении народа и даже при отсутствии знака ощущалось невероятно остро. Однако, как я не ждала подспудно, вслед за гонгом ничей голос не раздался из динамиков, и никто не спешил объявлять толпе, что это, дескать, великий, ужасный, соизволил посетить сегодняшнее грандиозное мероприятие. Наступившая на арене тишина угнетала.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 впрочем я сама виновата надо было раньше сообразить что появившись вместе с повелителем я вызову массу толков и пересудов в виду того что невеста он себе так и не выбрал да еще столь долго отказывался решать этот скользкий вопрос наверняка в головах горожан крутилось лишь одно единственное предположение фух дошли Зайдя следом за невозмутимым владыкой в ложу, я с облегчением поняла, для чего тут висит ограждающее заклятие. Едва за моей спиной закрылась дверь, как возобновившийся гул голосов снаружи тут же отрезало. Вместе с чужими мыслями, эмоциями и невысказанными вопросами. Правда, полностью расслабиться мне не дали, потому что, как оказалось, ложа отнюдь не поставала У дальней стены, подпирая ее широкими спинами, Стояло несколько мрачного вида стражей, встретивших нас короткими полупоклонами. Спиной к ним, заняв расставленные в ровный рядок удобные кресла, восседало человек десять весьма благовоспитанной наружности. А еще ближе, почти вплотную подбираясь к установленному на невысоком пьедестале и пока пустующему трону, плотной кучкой сидели «Кто бы вы думали?» все три десятка нынешних невест-повелителя, все в тех же тошнотворно-розовых платьях, с одинаковыми прическами а немецкая деревня в виде туго заплетенных кос, уложенных на затылке толстыми бубликами и опущенными до полуочами, в которых при виде меня промелькнула растерянность. Нет, вы можете себе это представить. Оглядев свиту владыки, куда, вероятно, входили не только самые именитые граждане Но и наиболее полезные личности я скептически поджала губы. Углядев среди незнакомых дядек Ила Мариола, вежливо ему кивнула. Заметив его приятелей, белобрысых близнецов все в тех же балахонах, обозначила легкую улыбку. Дескать, как же, как же, и вам не хворать. Остальных оглядела лишь мельком, никого из них прежде не видела.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 «У меня все-таки будет персональное седалище, правда, шибко смахивающая на второй трон, но вот это уже мелочи, на которые в моем положении просто неприлично реагировать». «Леди», — вежливо предложил мне присесть владыка, с непроницаемым лицом кивнув, чем заработала себе почти четыре десятка изумленных взглядов, я отстегнула застежку на плаще, позволив ему упасть на подлокотник кресла, и, проигнорировав донесшийся сзади вздох, совершенно спокойно заняла предложенное место. При этом отметив, что повелитель тоже не чурается этикета, и, как ни странно, нашел довольно красивый способ извиниться за вчерашнее недоразумение. — Ладно, ценю. — Итак, что у нас сегодня в программе? По губам мужчины скользнула легкая улыбка. — Что бы вы хотели увидеть, леди? — Хм... Чуть не растерялась я. «А разве у меня есть выбор?» Обычно очередность событий на арене устанавливаю я. Соревнования вишеров, схватки между лучшими воинами Лойда Шаэра, красочные представления, танцы. Владыка с непонятным выражением усмехнулся. «Но сегодня я готов предложить этот выбор вам». Как прекрасный гости и единственная леди в этой ложе, которая не побоялась нарушить принятые в нашей стране традиции. Это он о моем костюме? Я неопределенно пожала плечами. А что такого? Костюм как костюм, если не считать того, что он брючный. Почти точная копия того, какой я носила в Райдане в дни моего пребывания в ней в качестве леди Гайды. Помню, тогда он произвел настоящий фурор. так что вполне понимаю, почему мне в спину сейчас уперлось столько растерянных взглядов. Жаль, шляпки с пером у меня не было. Я все-таки не люблю головные уборы. Да расцветку взяла другую, черную с серебром, если вы меня понимаете. Впрочем, выбирала я такой стиль одежды вовсе не из желания кого-то шокировать. Не зная, чем обернется сегодняшняя прогулка, мне хотелось подстраховаться,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 Не совсем, но допустимо. Особенно, если леди желает уделить внимание верховой езде. А почему вы решили именно сегодня об этом вспомнить? Вот настырный. Я также вежливо улыбнулась. Помнится, мы собирались на прогулку. И, исходя из своего прежнего опыта, я предположила, что вполне вероятно придется ехать верхом. Мой костюм предназначен именно для этого. Меня никто не предупредил, к сожалению, что добираться сюда мы будем исключительно порталами. И это, между прочим, сущая правда. Я целых пять минут вчера потратила на то, чтобы ее придумать. На вишерах не ездят верхом. Ненадолго задумавшись, обронил повелитель, последовав моему примеру и тоже уставившись на пустое ресталище, где слуги как раз заканчивали последние приготовления. «Их запрягают в колеснице». — Что, даже на скачках? — Да, леди, а лошадей, как вы уже заметили, у нас нет. Не прижились. Я огорченно вздохнула. — Вы так любите верховую езду? — с подозрением покосился на меня владыка. — С некоторых пор это мое любимое развлечение. Правда, езжу я не только на конях, а все больше на демонах, как гарах всяких там многоногах.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 как к горлу сам собой подкатил тошнотворный комок. Надо ли говорить, что скачки не произвели на меня особого впечатления? Тем более, что следить за претендентами на победу оказалось довольно тяжело. Почему-то никто не позаботился как-нибудь украсить или отметить отличительными знаками колесницы. Нацепить, к примеру, порядковый номер на борт, одеть жакеев в форму, зверушкам ленточки на хвосты прицепить. Единственное отличие, которое было между ними, так это разноцветные шапочки на макушках ездаков Но в той толчее, которая разом образовалась на импровизированной беговой дорожке, и в той пыли, которую тут же подняли своими лапами птицы ящера разглядеть что-либо до финиша не представлялось возможным. Короче, я быстро заскучала. И все то время, что резвые ящерицы-переростки наматывали аж целых три круга по громадному полю,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 почтительно поклонились нашей ложе и испарились с арены с такой скоростью что я поневоле задумалась особенно когда зрители даже не возмутились столь резкому прекращению зрелища напротив тревожно притихли то и дело косясь в нашу сторону оказывается вам совсем не интересны скачки задумчиво обронил сидящий рядом владыка мгновенно уложив эту череду странностей в одну молниеносную догадку Тогда, наверное, состязание воинов не доставят вам особенного удовольствия. Я изумленно замерла, нутром ощущая, как у сидящих сзади людей отрастают на голове длинные, чутко реагирующие на каждое слово ослиные уши. В фигуральном смысле, конечно. По крайней мере, там стало настолько тихо, что если бы я сейчас кашлял, этот звук, наверное, заставил всех присутствующих подпрыгнуть от неожиданности.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 Нестандартная. Я очень люблю загадки. И чем они сложнее, тем для меня интереснее. У повелителя хитро сощурились глаза. А людей вы считаете такими загадками? Некоторых — да, безусловно. А не людей? Я понимающе улыбнулась. Вы имеете в виду всяких там оборотней, русалок, демонов, полукровок? В том числе...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 поэтому я не исключаю даже того, что все желающие присоединиться к моей личной охране находятся неподалеку. Как раз на случай, если я захочу их увидеть. Я непонимающе нахмурилась. Он тоже маг? И способен как Куарани предугадывать желания хозяина? Простите, сударь, но мне показалось, что сегодня он не очень хорошо для этого постарался. Верно.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 потому что обычно я не люблю скачки, но не исполнить моего прямого приказа Морон не посмел. Хмыкнул повелитель и, наконец, отвернулся. Я мысленно крякнула, с изрядной долей растерянности осознав, что ради меня сегодня была сломана вся тщательно продуманная и наверняка отрепетированная до последнего жеста программа. Но потом подумала и решила, что повелитель сам предложил мне выбирать. Кто ж знал, что местные скачки...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 Повелитель действительно предлагал взглянуть на что-то очень любопытное. Вон, как народ пихает друг друга в бок и что-то радостно обсуждает. Некоторые даже шапки в воздух подкинули, словно тут грядет сеанс массового стриптиза. У не людей загорелись азартом глаза. Куарани поспешили занять более высокие места, чтобы лучше видеть. Кто мог, прильнул к самым бортикам арены, а большинство возбуждённо переглянулись и радостно загомонали.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 Каждый раз происходит что-то необычное, что-то, к чему невозможно заранее подготовиться, и с чем претенденты должны без подсказок понять, как справляться. «Наверное, это опасно», — предположила я, глядев глухие брони претендентов, их одинаковые круглые щиты и посверкивающие по цветам многочисленных светляков оружия Причем не у всех в руках были мечи. У одного из илуйцев,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 то в таком случае со зверем поступали лишь одним единственным образом. И если здесь и сейчас такое готов допустить потенциальный ишта... Резко обернувшись и заметив загоревшееся в зрачках повелителя мрачное пламя предвкушения я содрогнулась, а потом увидела, кто выскочил с бешеным ревом на листалище, заставив многочисленных зрителей испуганно отпрянуть от бортиков, и неожиданно поняла... что сейчас сотворю кое с кем что-то очень нехорошее.